«Зержинский уже в то время оправдывал расстрелы невинных людей военным положением, указывая, что на войне тоже убивают невинных солдат противника. Сравнение, конечно, хромает. В бою ведь не приходится делать различия между солдатами противника, и никто никогда не предлагал вести войну иначе. Привлечение к суду, напротив, нормально имеет целью расследования фактов и установление личной вины». Взгляды Дзержинского не разделялись всей партией. Они наткнулись на сопротивление в среде местных советов, мнение которых обсуждалось в 1918 году. Старый большевик-журналист Альминский поместил в «Правде» несколько критических статей, из которых стало ясно, что не вся партия одобряет массовое применение расстрелов и что полномочия ЦК кажутся многим чрезмерными. В одном случае Альминский протестовал также против скандального и бесчеловечного поведения местной организации ЧК, в которой раздевали пароли крестьян. Собственный орган ЧК еженедельник печатал между этим письма местных чекистов с требованием пытать заключенных перед расстрелом. Примечание «Правда» от 19 декабря 1918 года. Видные чекисты контратаковали Альминского. Один из них Петерс так и объявил безо всяких обиняков, что весь этот шум и плач против энергичных и твердых мер чрезвычайных комиссий не заслуживает того внимания, которое ему придают. Он мог проявиться лишь среди товарищей, занятых кабинетной журналистикой, а не активной борьбой с врагами пролетариата. Примечание. Газета «Правда» от 26 октября 1918 года. Ленин поддержал их. Он нападал на близорукую интеллигенцию в партии, которая топчется на ошибках ЧК, и добавлял, что когда нас упрекают в жестокости, нужно только удивляться забвению элементарных основ марксизма. Ленин, правда, попрекнул и чекиста Лациса за его требование террора исключительно на основе классовой принадлежности, без достаточных доказательств прямой враждебности к режиму. Обещая, что они скоро будут вычищены, Ленин признавал также, что вполне понятно, что чуждые элементы проникают также и в ЧК. Это первое указание о том, что недостойные люди проникают в тайную полицию, подхватывается ее собственным представителем Лацисом, который признает, кроме того, что работа в ЧК разлагает и лучших людей, Ларцис пишет. Работы чрезвычайных комиссий, протекающие в обстановке физического воздействия, привлекают аферистов и просто уголовный элемент. Как бы честен ни был человек, и каким бы кристально чистым сердцем он ни обладал, работы чрезвычайных комиссий, производящиеся при почти неограниченных правах, и протекающая в условиях исключительно действующих на нервную систему, дает себя знать, только редкие сотрудников остаются вне влияния этих условий работы. Другой чекист Петерс заявил со своей стороны, что поскольку чекистам приходится иметь особенно много дела с умирающей буржуазией, они порой заражаются, А Дзержинский осенью 23-го года сказал однажды Радику и Брандлеру, что святые или негодяи могут служить в ГПУ. Но святые теперь уходят от меня, и я остаюсь с негодяями. И как иронически звучат ныне, сказанные уже в 31-м году слова Бухарина, всегда, впрочем, выражавшего неумеренный восторг перед машиной террора. Когда вспоминаем прошлое, Не забудем, сколько безымянных героев нашей ЧК погибло в боях с врагом. Не забудем, сколько из тех, кто остался в живых, представляют собой развалину с расстроенными нервами, а иногда и совсем больных, ибо работа была настолько мучительна, она требовала такого гигантского напряжения, она была такой адской работой, что требовала поистине железного характера. После гражданской войны власть политической полиции продолжала расти, а методы ее не становились гуманней. В марте 20 года ВЧК получила право направлять людей в лагеря принудительного труда на срок до пяти лет простым административным решением в случаях, когда следствие не давало достаточного материала для обычного судопроизводства. Да и судопроизводство в кавычках того времени никак не заслуживает похвал. Архивы Смоленской ЧК за февраль-апрель 2021 года содержат несколько записей судебных заседаний, краткий обзор дела и приговор.